Глава 16 Приманка для рту. «Долина ледяного ветра», — сказал Дзирт, — не успели они выйти из комнаты, в которой вызывали демона. Это удивило Кэдерли, но Кэти Бри, услышав эти слова, поняла, о чем говорит Дзирт, и согласилась с его заключением. «Да, демон отправится за хрустальным осколком». пояснила она кэддерли если рту когда-нибудь вернется в наш мир, он обязательно попытается завладеть артефактом добавил дзирт Кэддерли ничего не знала о хрустальном осколке, но он понял, что по мнению обоих друзей речь идет об очень серьезном деле Ты уверен, что разгадал планы бэйлора спросил он дзирта Дроу кивнул «Я впервые встретил Эрту на горе, открытой всем ветрам, возвышавшейся над гребнем мира. Это пирамида Кельвина в долине ледяного ветра», — объяснил он. Демон пришел по зову чародея, который обладал креншинебоном, хрустальным осколком, могущественнейшим артефактом зла. «А где сейчас этот артефакт?» — спросил внезапно обеспокоенный Кэдерли. Ему приходилось иметь дело с подобными предметами. Однажды, ради того, чтобы уничтожить один из них, он подверг опасности свою жизнь и жизни тех, кого любил. «Он спрятан», — ответила Кейти Лавина захоронила его под снегом и камнем на склоне пирамиды Кельвина. Говоря это, девушка больше смотрела на Дзирта, чем на жреца. и выражение ее лица говорило о том, что она начинала разделять подозрение Дроу. «Этот предмет обладает чувствами», — напомнил ей скиталец. «Зловредное орудие, которое не примирится с одиночеством. Если Эрту вернется в наш мир, он направится в долину ледяного ветра в поисках Криншинибона. И когда окажется неподалеку, артефакт позовет его». Кэдерли согласился с ним. «Вы должны уничтожить хрустальный осколок», – сказал он с удивившей их решительностью. Эта задача первостепенной важности». Дзирт не был уверен в том, что согласен с такой расстановкой приоритетов, во всяком случае не сейчас, когда его отец, очевидно, был пленником Бейлора. Но, конечно, мир стал бы значительно лучше без таких вещей, как Криншинебон. «Но как можно уничтожить столь могущественный артефакт?» – спросил Дроу. «Я не знаю. Для каждого артефакта существуют свои особые способы уничтожения», – ответил Кедерли. «Несколько лет назад, когда я был молод, мой бог просил уничтожить Гируфу. обладающий чувствами зловредный предмет. Я вынужден был искать, просить помощи у великого красного дракона. Несколько лет назад, когда я был молод, повторила Кейти Бри удивленным шепотом так, что никто этого не услышал. Поэтому я возлагаю это на вас, найти и уничтожить Криншинибон, артефакт, который вы называете «Хрустальным осколком». «Я не знакома с драконами», — сухо заметила Кэти Бри. Дзирт когда-то знал одного красного дракона, но не имел никакого желания снова встретиться с Гефестусом и надеялся, что Кэдерли предложит какой-нибудь другой способ. «Когда вы завладеете артефактом, и с рту будет покончено». «Принесите его мне», — сказал Кэдерли. «Вместе, под водительством Денеира, мы откроем, как можно уничтожить хрустальный осколок». «По-твоему, выходит, что достать его плевое дело?» — фыркнула Кэтибри. «Едва ли», — сказал Кэдерли. «Но я твердо верю в это. Вам что, больше понравилось бы, если бы я сказал...» «Если» вместо «когда». «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — ответила Кэти Бри. Кэдерли широко улыбнулся и положил свою руку на сильные плечи девушки. Кэти Бри не уклонилась от этого объятия, находя, что ей по-настоящему нравится жрец. В Кэдерли не было ничего, что стесняло бы ее». За исключением той беспечности, с которой, казалось, жрец относился к таким силам, как Эрту и артефакт. «Но мы ведь не сможем достать хрустальный осколок из-под завала», — обратилась Кэти Бри к Дзирту. «Скорее всего, он сам найдет путь оттуда», — сказал Кэдерли. «Возможно, он уже сделал это». «Или Эрту обнаружил его», — добавил Дзирт. «Итак, мы должны отправиться в долину ледяного ветра и ждать?» – раздраженно спросила Кейтибри, неожиданно осознавая весь масштаб задачи, стоявшей перед ними. «Сидеть там и нести службу стражей? Сколько веков?» Дзирта -то тоже не радовала такая перспектива. Но теперь, когда Ирту видимо, освободился, у Дроу не было другого выхода. Мысль о возможности вновь увидеть Закнофейна удержала бы его сына на одном месте, если понадобится ни одно столетие. — Примем то, что боги посылают нам, — сказал Дзирт Кейтибри. — Перед нами длинная дорога, и да, возможно, долгое ожидание. — В Лускане есть храм Денеира, — вмешался Кедерли. Это неподалеку от места именуемого долина ледяного ветра, не так ли? Ближайший город к югу от гор ответил дзирт. Я могу доставить вас туда, сказал Кэдерли. Мы втроём можем отправиться в лускан с помощью ветра. Дзирт обдумал предложение жреца. Была уже почти середина лета, и многие купцы проходили через лускан. направляясь в десять городов за ценными разными изделиями из кости форели. Если Кэдерли сможет быстро доставить их в Лускан, они легко присоединятся к какому-нибудь каравану, следующему в долину ледяного ветра. Но вдруг Дзирт вспомнил еще кое-что. «А как же наши друзья?» – спросил он. Кэтибри и Кэдерли посмотрели друг на друга. Они почти забыли о Дюдермонте и находящийся на берегу морской феи. «Я не могу взять всех», признался Кэдерли, «и, конечно, не могу перенести корабль». «Но мы должны идти», сказал Дзирт Кэтибри. «Остается надеяться, что Дюдермонту понравится плавать по озеру», саркастично заметила девушка. «Вокруг не так уж много пиратов», «А если он поднимет все паруса, то улетит на милю в эти вонючие леса!» Дзирт сразу сник. «Пойдем, поищем капитана», — сказал он. «Может быть, удастся вернуть Гаркла Гарпела?» «Он доставил морскую фею в озеро, пусть и возвращает ее в море!» Кэти Брей пробурчала что-то себе под нос. Дзирт не разобрал ее слов, однако, зная, что девушка думает о Гаркле, Мог легко догадаться, что именно она сказала. Они обнаружили Дюдермонта, Вейлона и Данкина, сидящими рядом с Айвоном и Пайкелом возле главного входа в храм Парящего Духа. Дюдермонт рассказал им новости о раби и о плане возвращения в море мечей. Кэти, Бри Дзирт с облегчением взглянули друг на друга. а Дюдер знал их достаточно хорошо для того, чтобы понять суть происходящего. — Вы покидаете нас, — заключил он. — Вы не сможете ждать эти две или три недели, которые понадобятся Робиярду, чтобы подготовить наше возвращение. — Кэдерли может доставить нас в Лускан, — ответил Дзирт. Менее чем через две-3 недели, я надеюсь, оказаться в десяти городах. Эти новости омрачили беззаботную прежде беседу. Даже Пайкел, который едва ли знал, о чемм говорят остальные, испустил длинное и безнадежное «О. Дюдермонт попытался найти другой выход из ситуации, но понимал, что его место было здесь на морской фее. А у Дзирта и Кэти Бри не было иного выбора, кроме как следовать своим путем. Кроме того, Дюдермонт помнил их реакцию на сообщение Айвена о том, что Бреннер покинул Мифрилхал. Дзирт сказал, что возвращается в 10 городов, в долину Ледяного Ветра. Вероятно, именно туда направился Бреннер. Возможно, если мы вернемся на побережье мечей прежде, чем погода ухудшится, Я поведу морскую фею в море плавучего льда, сказал Дюдермонт по-своему прощаясь с друзьями. Я бы хотел посетить эту вашу долину. Мой дом торжественно сказал дзирт. Кейтибри кивнула Дзирту и Дюдермонту. Она всегда чувствовала себя не в своей тарелке, когда речь шла о прощании, а это был тот самый случай. Настало время отправляться домой.